22. Взрыв. Мелкие осколки разлетелись по округе, срезая кустарник и траву. Крышу автомобиля выгнуло вверх, а стекла потрескались. В воздухе стояла вонь гари, салон попросту вспыхнул. В ушах пищало, перед глазами все плыло. Если бы сел в тачку, то был бы уже мертв. Долбанная музыка продолжала орать, а через гитарные рифы прорвался истошный вопль одного из копейщиков, которого жрал зомби. Товарищи копейщика тут же кинулись в расцепную. Один побежал в сторону жилищного комплекса, а второй запаниковал, рванув куда-то в темноту. Вскочив на ноги, тут же призвал Гунгнир и поспешил на помощь Ивану. Взрывной волной его скинуло на землю, и сейчас он лежал на спине. прикрываясь щитом от трех мертвяков. Я с разбега зашвырнул копье. Хедшот. Лезвие вошло в глазницу и пробило череп насквозь. Снова использовал навык, и копье появилось в руке как раз в тот момент, когда нанес новый удар. Зомби поднял голову, когда лезвие должно было войти в череп, из-за чего копье вонзилось в ключицу и там застряло. В очередной раз порадовался чудо-навыку и призвал гунгнир, добив мертвяка. Пока возился со вторым, Иван сбросил оставшегося и размозжил ему голову щитом. Под ногами пошла нарастающая вибрация, и мое чутье просто возопило о том, что дело не ворующих колонках. Схватив Ваньку за шиворот, потащил его в сторону жилищного комплекса. Сука, если бы знал такой расклад... Перерыл бы все дороги на километр вглубь. На бегу достал рацию, проорал приказ. — Валера! Всем занять оборонительные позиции! Быстро! Не оглядываясь, мы влетели во двор северной короны, лишь немного разминувшись с копьями, выставленными в нашу сторону. Бойцы хоть и коряво, но среагировали. За нами гнались пятеро зомбарей, которые тут же налетели на выставленные копья. Мертвяки орали, извивались, стараясь достать обидчиков. Один особо ретивый схватился за древко и пропихнул его в свое тело поглубже, тем самым приблизившись к владельцу копья. Но вот полакомиться плотью не успел. Я нанес удар катаной, срубив голову озверевшей твари, Пока мы добивали оставшихся, киса запер ворота. Лес кишел оголодавшими глотками. Они подбегали к пикапу, крутились вокруг, а после... Принюхавшись, неслись по нашему следу, и это было страшно. Из леса показалась первая стая из трех десятков особей. Твари сходу попробовали перелезть через забор, но застряли в колючке. Размахнулся и швырнул копье, насадив на него бегущего к забору трупа. Вернул Гунгнир обратно и снова бросил в наплывающую толпу. Зомби перевалился через забор. И на четвереньках пополз ко мне. С размаху рубанул берцем ему в челюсть. От удара мертвяка приподняло от земли, а лезвие катаны перебило позвоночник в районе шеи. Тело монстра обмякло, а голова продолжала клацать зубами, преследуя меня голодным взглядом. От резкого движения рукой место ожога нестерпимо ныло от боли. Больно до зубовного скрежета. Но я все продолжал рубить и колоть наступающие орды мертвых. Новобранцы с ужасом в глазах атаковали неприятеля копьями, понимая, что многие из них этот день не переживут. И их опасения были закономерны. Уже после тридцати тварей колючая проволока провисла. «Нет!» пока она еще способна кого-то сдержать. Но надолго ли? Изменившиеся скрежетали когтями по металлу клацались слюнявыми пастями, распространяя зловоние разложения. Их чертовы глотки порой попадали в такт орущий из колонок песни «Highway to Hell». Долбанная ACDC. А ведь это именно дорога в ад. Да, да. Я ее себе примерно так и представлял. «Ваня, организуй бойцов на правом фланге! Киса, твой левый!» «Валера, задний двор на тебе! Я останусь оборонять ворота!» Приказы отданы, люди поделены, правда, есть нюансик. Десять человек недостаточно, чтобы эффективно оборонять забор длиною в 150 метров. Ребята рапортовали по рации, что твари нападают со всех сторон. Я слышал, как бойцы надрывно орут от ужаса и безысходности, продолжая крушить оскаленные пасти тварей, прущих через забор. Со стороны ворот долбаная проволока окончательно провисла под грузом мертвых тел, перестав хоть как-то задерживать тварей. Смысла охранять ворота больше нет, иначе тут все и поляжем. Я выхватил рацию и отдал приказ. — Внимание всем! Отступаем вглубь двора. — Михалыч, тащи к чертовой бабушке канистры с бензином кархом! Мои бойцы отступали, когда со стороны леса что-то прилетело. Со свистом камень рассек воздух и врезался в переносицу парня, стоявшего слева от меня. Удар был такой силы, что нос вмяло ему в череп. Парень не шевелился. Может быть, он еще и жив, но возможности забрать его мне не дали. Новый камень просвистел в сантиметре от уха, тонко намекнув, что пора валить. Вбежав в арку, я схватил канистру, перенесенную Михалычем, и, открыв крышку, швырнул бензин под ноги бегущим зомби. Откуда-то взялся Тим, повторил мои действия, запульнув еще одну канистру, а после посмотрел на меня и улыбнулся. Да, пацана трясло, как лист на ветру, но он старался бодриться. Наверное, Василиса, стоящая за его спиной, придавала парню сил. В жилищном комплексе было всего две арки, ведущие во двор, и к обеим из них уже несли смертвяки. Единственное, что обнадеживало, так это то, что теперь каждый из флангов Обороняло вдвое больше человек, потому что количество направлений обороны сократилось вдвое. Пока ребята теснили трупаков копьями, я нагнулся к лужице бензина у ног и использовал пламя. Горящая жидкость тут же вспыхнула, затопив арку огнем. Опыт бойцов из центрального района оказался полезен, насколько чертовски опасен. Пламя набросилось на зомби, несущихся через арку, и эти горящие головешки, пробежав сквозь огонь, кинулись на копейщиков. Языки пламени пожирали плоть зомби, разнося по округе вонь паленого мяса и волос, а вместе с тем огонь делал их гораздо страшнее, чем прежде. Пара бойцов насадили мертвяков на копья, а те продолжали переть вперед, скользя по древку. Когда огонь подобрался близко, новобранцы взвизгнув, побросали копья и дали дёру, и снова свист. Пламя варки на секунду расступилось, а в следующий миг камень саданул в затылок одного из убегающих. Да, уж обстановка была хреновая, но через огонь больше никто прорваться не пытался, кроме тех зомби, что уже были подожжены. Мертвяки, как и любая тварь, прекратят свое существование, если потеряют остатки мышц на теле. Вот и опасаются огня, сволочи. На помощь пришел киса. Размахнувшись, он перерубил шеи двум оставшимся зомбакам. «Диман! Мы тоже подожгли арку. Что дальше?» Леха пыхтел, рубя очередную голову. «Что дальше, что дальше? А ни хрена!» Держимся тут сколько сможем, а потом отступаем в подвал первого подъезда. Вот только появись, мертвяк с зеленым газом, все нам конец. Вытравит, как крыс. А у нас ни противогазов, ни жатвы. Хреновое дело. Крайне, бляха-муха, хреново. Но вот прятаться по квартирам это еще более тупорылая затея. Все. «Обороняем двор до последнего, потом отступаем в подвал!» Отдал приказ я, втыкая гунгнир в глазницу зомби. Вверху арки показалась оскаленная пасть. «Ха-ха! Долбанный прыгон! Тварь лезла, не обращая внимания на языки пламени, лижущие ее спину. Кожа уродца вздувалась жуткими волдырями. «Рывок!» Мертвяк пролетел пару метров, на всем ходу врезаясь в двух копейщиков. Лезвие пронзили плоть твари, но она по инерции свалила защитников на асфальт. В красном свете горящего бензина было отчетливо видно, как мертвяк перекусил сонную артерию одному из защитников. Тугая струя крови брызнула на асфальт. Мы с кисой не успели среагировать на тулю секунды, и вот у нас очередные потери. Глефа просвистела в воздухе, перерубив тело зомби пополам. Второй удар оборвал жизнь и прыгуна, и умирающего копейщика. За стеной огня мелькнули фигуры массивных мутантов. — Да твою ж мать! Если прыгуны перемахнули через пламя, то этим на него будет вообще насрать. Рация, висящая на поясе, выплюнула потрескивающие слова — Дима, скорее сюда, Дима! Испуганно пищала Ульяна. Что случилось? Тут, тут, тут снежана, с ней с ней что-то странное. У, у нее судороги! Ш, что, Что мне делать? Ульяна явно балансировала на грани нервного срыва, но это совершенно точно не самая важная проблема. Разберись с этим сама. Я прервал связь. Переключив канал, вызвал Валеру. «Тащи весь огнестрел сюда! Живо!» Мутант подошел к огню и, набрав воздуха в грудь, заревел. От его вопля мгновенно заложило уши. Пламя заколыхалось, как от ураганного ветра. Тварь схватила шныряющего рядом мертвяка и запустила в нашу сторону. Тот пролетел над моей головой и рухнул прямиком в огород. Следом за ним во двор пролетела еще парочка зомби. Все, что я успел сделать, добежать до поднимающихся на ноги мертвяков. В это время за спиной послышался звук бьющегося стекла. Из окон второго, третьего и четвертого этажей вываливались зомби, плашмя падая на асфальт. Одни ломали себе шеи, другие — руки и ноги, но даже со сломанными конечностями твари продолжали двигаться. Я бросил беглый взгляд, оценивая наше положение. А вот положение, мягко говоря... <соспотребливый> Не буду выражаться. В живых оставалось тридцать человек, а во дворе уже под пятьдесят зомби. И все новые твари выпрыгивают и выпрыгивают из разбитых окон. Все. Смысла удерживать двор больше нет. Надо срочно отступать. Срубив голову мертвяку, стоящему передо мной, я выхватил рацию и проорал. — Отступаем к подвалу! Медблок. Происходящие глазами снежаны. Темнота отступила, принеся нестерпимую боль. Я попробовала открыть глаза, но веки не слушались. Тоненькая полоска света вот и все, что я сумела рассмотреть. Справа кто-то поскуливал, вроде бы кто-то плачет. Черт почему так болят ноги? Мы были в песне. Я спасла Диму, а потом... А что потом? Где Дима? Где нахожусь я? Почему на улице так шумно? Ценой невероятных усилий повернула голову налево. Осталось только открыть глаза. Еще немного, ну же. Веки разлеплялись с трудом, как будто сопротивлялись, не желая показывать мне происходящее. Впереди окно, острые осколки торчат во все стороны, через решетку внутрь тянутся окровавленные руки, перекошенные лица, голодные глаза. Зомби были совсем рядом. Протяни руку, можно коснуться. Что же происходит? Где я? Где все? Перед глазами всплыло уведомление. Задание зоны Б4 выполнено. Выжило пять человек. Внесенный вклад Снежана Воропаева – 51%, Дмитрий Одиноков – 26%, Иван Фирсов – 15%, Алексей Игнатов – 4%, Алан Ньюгейт – 4%. Вы получаете награду «50 частиц эфира». Вы получаете уникальную награду за внесение наибольшего вклада в победу. Получен предмет. Сердце тьмы. Максимальный уровень. Съевшее сердце получит силу, способную изменить мир, но взамен бездна потребует плату. Модификатор. Как так получилось? Я же ничего не сделала. Первое место. Сердце тьмы. Один из зомби... порезал остекло вену. Ой, вонючая кровь брызнула мне в лицо, заставив инстинктивно дернуться. Сбоку послышался всхлип, следом шаги. Надо мной нависло зареванное женское лицо. — Снежан, ты ты пришла в себя? Я думала, ты мертва, — схлипывала Ульяна на и слезы. — Где Дима? Это единственное, что я смогла прохрипеть. Во рту пересохло, язык плохо слушался. Увидев, как я облизываю губы, Ульяна тут же откатила мою койку от окна и дала воды. А если бы я не пришла в себя, она бы додумалась отодвинуть меня подальше от голодных тварей. «Вот уж и правда», — сказала Степановна, — «кукла силиконовая». Д «Дима! Он во дворе сражается! Мальчики пытаются нас защитить! Смотри!» Она просунула руку мне под голову и приподняла. Во дворе мелькали человеческие силуэты, тот и там раздавались истошные вопли живых и мертвых. Яркая вспышка, и проход арки загорелся. Я еще не до конца осознала происходящее. Но одна деталь... Привлекла мое внимание особенно сильно. Меня накрыли белой простыней, но определенно чего-то не хватало. «Что со мной?» — прошептала я, посмотрев на Ульяну в упор. «Снежаночка, только только ты не волнуйся, Тебе сейчас нельзя. Ничего страшного не случилось. Люди без ног живут». Что эта дура лепетала после, я уже и, и не слышала. В ушах запищала, а голова чуть не взорвалась от безумного количества хлынувших туда мыслей. Нет, нет, этого не может быть! Что значит без ног? Почему под одеялом ноги заканчиваются в районе колен? Да какого хера тут происходит? Мать! Твою же мать! Онемевшая рука вцепилась в край простыни и потянула ее в сторону. Ткань послушно сползла, продемонстрировав два белесых свертка, сочащихся кровью. Разум отказывался верить. — Это сон, сон, дурной сон, но почему так больно, нестерпимо больно? Я закричала. По крайней мере, для меня это был истошный вопль, а в реальности же, наверное, это походило на протяжный отчаянный хрип. Ульяна забилась в панике. принявшись носиться по медблоку, как курица с отрубленной головой. На улице, подмяв под себя двух человек, промелькнула тень. Мгновением позже накатили чьи-то истошные визги. Дима промелькнул в окне с мечом наперевес. «Дима, ему нужна моя помощь. Я нужна ему». Инстинктивно дернувшись вперед, я свалилась с койки лицом вниз. Боль тут же растеклась по всему телу, а из носа хлынула кровь. Черт, да что же я могу с таким-то телом? И зачем я ему нужна? Разве что из жалости будет ухаживать, пока меня мертвяки не сожрут. «Нахер все это!» В руке появилось черное сердце размером с яблоко. Его оплетали уродливые вены, что сокращались при каждой пульсации. Я поднесла сердце к губам и на миг замерла. На глаза навернулись слезы. «Страшно! Боже мой, как страшно!» Взяв себя в руки, я впилась зубами в мерзкий кусок плоти. и проглатывала его куски не жуя, только бы сдержать рвотный рефлекс. Когда все сердце было съедено, по груди разлился нестерпимый жар. Он распространился по всему телу. Последнее ощущение — это нестерпимый зуд в ногах и уходящая боль. Вместе с болью меня покинуло и сознание. Двор жилищного комплекса «Северная корона». Возвращаемся к Дмитрию. Внезапно свет замигал и погас. Если бы не горящий бензин, мы бы вообще ничего не видели. А так худо-бедно могли ориентироваться в пространстве, и атаковать голодные тени. Видимо, какая-то абразина карабкаясь на дом, оборвала провода и повалила столб. Ой, хрен знает, насколько у трупаков прокачался интеллект. Через арку шагал четырехметровый гигант. Шипы, торчащие из спины, врезались в штукатурку, отколупывая ее кусками. Дыхание монстра заставляло пламя раступаться. Вертикальные зрачки на обглоданном до костей лице, которое по форме даже близко не напоминало человеческое, внушало животный ужас. За спиной раздался заикающийся голос Валеры. — Господи, да, да что это такое? — промямлил он, не отрывая взгляда от монстра, — и продолжая прижимать к груди автомат. «Все назад!» — яростно выкрикнул я, выхватил из рук Валерки калаш и дернул затвор. Щелчок предохранителя, и палец раз за разом прожимает спусковой крючок, заставляя ствол выплевывать свинец точно в морду образини. «Слева и справа тоже раздаются выстрелы». Кто-то сражается с зомби, выпавшими из окон. Кто-то уже спрятался в подвале, ожидая своей участи. Пули рикошетят от костяной морды, но одна протискивается в щелку и выбивает кровавую струю. Тварь ревет от боли, ее швыряет из стороны в сторону, заставляя врезаться в стены арки. Когда морда образины поднимается вверх, Под костяной маской показывается шея, куда я тут же выпускаю пять патронов. Первый выгрызает кусок плоти, заставив кровь из раны бить фонтаном. Второй входит в район кадыка, не причинив особого вреда. Третий попадает немногим левее и, судя по всему, повреждает твари позвоночник. Ноги чудовища подламываются, и этот долбанный уродец ухает в пламя. Туша его всей своей массой. Происходящее мне видится как в рапиде, как в замедленной съемке. Но когда чудовище падает, время снова ускоряется. Увидев, что огня больше нет, зомби, жутко завывая, хлынули в арку. Выстрелы срезали мертвяков одного за другим. Но вот было их слишком много. Огнестрел, конечно, в сотню раз эффективнее любого холодного оружия. Однако патроны имеют свойство быстро заканчиваться. Пока мы отступали к подвалу, сзади кто-то отчаянно завопил. Это голосил Валера. Гарпия вцепилась лапой ему в шею и пыталась оторвать от земли. На лице мужчины отпечатался ужас, А когда когтистая лапа сжалась, разорвав ему горло, в глазах мелькнуло осознание того, что он умирает. Мощные крылья за пару взмахов оторвали жертву от земли и поволокли в ночную темноту. Я прицелился, но стрелять не стал. Валеру уже не спасти. В ночной тьме прозвучали выстрелы, озарив ее всполхами пламени — А через несколько секунд во двор рухнули трупы Гарпии и Валеры. «Все в подвал! Живо! Живо!» — приказал я, оглядываясь по сторонам. «Ха! Все! От всех нас осталось только десять человек! Еще пятеро должны быть уже в подвале, сука! В медблоке же еще Ульяна со Снежаной!» Повернувшись к кисе, я отдал приказ. — Уводи людей! И, не дождавшись ответа, нырнул в медблок. За спиной послышался топот. — Ванька! — А ты куда? — злобно бросил ему я. — Спецназ своих не бросает! — ухмыльнулся он, прислушиваясь. В медблоке было темно. На стенах... Играли только огненные сполохи. За криками зомби по слух еще какой-то звук. Что-то неуловимо похожее на чавканье. Да неужели твари и сюда влезли? Стальные решетки должны были сдержать их или как минимум выиграть Ульяне время, чтобы запросить помощь. Я использовал пламя. В руке загорелся огонек, пол измазан кровавыми разводами, стол, на котором лежала Снежана, пуст. Вдалеке сидит сгорбленная фигура. Волосы ее перепачканы кровью. Слева от нее лежит женская нога. Иван сглотнул и сделал шаг вперед. — Ульяна! Фигура поднялась с пола и выпрямилась. Ее ноги бугрились уродливой плотью, покрытой гнойными нарывами. Она развернулась к нам, демонстрируя улыбку острых окровавленных клыков. — Дима, это не то, что ты думаешь! — испуганно вскрикнула Снежана, прикрывая окровавленный рот А в следующую секунду Иван бросился в атаку, замахнувшись булавой. Конец тома первого. Книгу читал сибиряк.